Такер Уилсон, MCMLV, 1955. Прочитано благодаря поддержке слушателей пафин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Немногие теперь знают римские цифры, и немногие пользуются ими. Но печатники и издатели иногда употребляют их для обозначения года выпуска первого издания или же для того, чтобы смутить читателя и продемонстрировать, насколько они сами образованы и ученые. Иногда бывает не лишним взглянуть на дату выпуска вашего словаря или энциклопедии. Карикарию ничуть не проиграл, обнаружив ошибку в своей энциклопедии, и таким образом дал Дэну Девлину возможность оставить правительство далеко позади. У двери послышалась знакомая «Дзинь-дзинь». Он нахмурился, взглянул на незаконченную фразу в машинке и, обернувшись к окну, посмотрел на улицу. Его всегда раздражало, когда прерывали работу этим непрошенным «Дзинь-дзинь». Возможно, если бы он мог заглушить этот последний звук день, то они перестали бы звонить. Он сильно наклонился на стуле, рискуя совсем свалиться, чтобы получше разглядеть, что там за окном. Но увидел лишь машину, стоявшую перед домом. Смирившись с неизбежным, Генри встал и побрел через соседнюю комнату к входной двери. На ходу он застегнул манжеты рубашки и попытался пригладить волосы. За дверью ведь могла оказаться и женщина, например, не далее, как на прошлой неделе, позвонила очаровательная юная мисс, продающая котелки и сковородки. Повернув ручку, он рывком открыл дверь. Два унылых джентльмена. «Мистер Керю! вежливо спросил тот, что стоял ближе. «Кэрри Кэррю?» На лице Генри застыла довольная улыбка. «Это мой псевдоним», — ответил он любезно. «Ах, вот как!» Тогда Генри Мейсон, не так ли? Да, это я. Я знаю, что вы человек занятой, мистер Мейсон, но не сможете ли вы уделить нам несколько минут? Меня зовут Гроувс. Генри Мейсон удивленно поднял брови. А что случилось? Гроувс проворно полез во внутренний карман и достал бумажник. Ловко раскрыв его одной рукой, он вынул и показал серебряный жетон. ФБР, сказал он вежливо. Есть также и удостоверение. Но послушайте, возмутился Генри, я же могу дать отчет за каждый пенни. Я всегда храню свои квитанции и счета, и каждый потраченный мною пенни это законный расход. Я могу показать вам? Нет-нет, сказал Гроувс все еще вежливо. Я из ФБР, мистер Мейсон, а не из финансового управления. Мейсон недоумевающе моргал глазами. Разрешите войти, а то ваши соседи начнут любопытствовать. Он улыбнулся ничего не значащей улыбкой, Генри впустил вежливого агента ФБР и его коллегу, который лишь присутствовал при сём, никак себя не проявляя. Он провел их в свой рабочий кабинет, потому что там было кресло, и комната эта была самой уютной во всем доме. Стены ее были уставлены книжными полками и ящиками для картотеки. Повсюду лежали стопки бумаги для печатания, все атрибуты писательского ремесла. Он предложил агенту кресло, принес еще одну для его коллеги, а сам присел возле письменного стола, осторожно опершись на машинку. «Мои соседи, — сказал Генри, — всегда следят за мной. Они считают, что я странный». «В самом деле?» — так же вежливо осведомился агент. «Маскировка!» — Генри небрежно махнул рукой. «Это делает мою деятельность необычной и таинственной, и повышает спрос на мои книги. А кроме того, держит соседей на расстоянии...» Вечно суют свой нос, куда не просят». Генри молча протянул руку агенту. Тот уставился на раскрытую ладонь, а затем, как бы прочтя его мысли, снова достал бумажник, раскрыл его и положил на ладонь Генри. Тот поднес его поближе, чтобы получше ознакомиться с удостоверением. Он прочел краткие данные об агенте, его фамилию, а затем внимательно посмотрел на него самого, сравнивая с маленькой фотографией. «Да, если это не фальшивка...» то это действительно Артур Гроувс, агент ФБР. Генри накрыл ладонью серебряный жетон, чтобы лучше почувствовать его на ощупь. Он видел, что агент следит за ним. «Проверяю», — объяснил Генри. «Когда-то я написал рассказ, в котором главный герой, изучая вот так же жетон, обнаружил, что правительственный агент просто мошенник. Серебро, в отличие от другого металла, на ощупь прохладно». «Ясно. Ну и как вы удовлетворены?» «Пожалуй, вы действительно из ФБР, все в порядке. Значит, ваш визит не связан с налогами?» «Разумеется. Я совсем по другому поводу, мистер Майсон. Мы прочли некоторые из ваших последних рассказов». Карикерью просиял. «И они вам понравились?» «Боюсь, что я недостаточно компетентен, чтобы их оценивать», — ответил агент. Нас интересует не художественное достоинство, мистер Мейсон, а их содержание. Некоторые из ваших последних рассказов повествуют о приключениях секретного правительственного агента. И их содержание, как бы вам сказать, чрезвычайно для нас интересно. Карикерю холодно и презрительно посмотрел на агента. "Контроль над мыслями", сказал он резко. "Простите? Я сказал контроль над мыслями?" «Вы намерены диктовать мне, что думать и о чем писать? Я так и знал, что наше правительство когда-нибудь скатится до этого». Гроувс слегка нахмурился. «Но это вовсе не так, мистер Майсон. Я не собираюсь подсказывать, что вы должны или не должны писать. Цель моего посещения совсем другая. Я хотел бы обсудить с вами содержание кое-каких ваших рассказов, которые вы уже написали и опубликовали». Минуту или две, показавшихся Генри бесконечными, он смотрел на собеседника и лихорадочно вспоминал последние из своих рассказов, которые появились в печати. «Так», — сказал он наконец, — «понимаю». «Что? Разрешите узнать?» «Понимаю, зачем вы здесь?» «Крамольные мысли!» «Простите, кромольные мысли простите кромольные «Всякая мысль, не совпадающая с официальной политикой Вашингтона, считается преступлением?» В эту минуту писатель являл собой странную смесь из перепуганного гражданина Мейсона и дерзкого писателя Кэрью. Ну что же, уж если ему суждено попасть в тюрьму, то он отправится туда не иначе как с высоко поднятой головой. Иногда я отражаю в своих рассказах кое-какие собственные суждения. А теперь, когда Вашингтону стало это известно, он натравил на меня сворущейк Он оглянулся на второго агента и мысленно поправился. Двух исчеек. Гроувс посмотрел на своего молчаливого спутника, сидевшего по Одоле. Тот, наконец, нарушил молчание. «Странный тип», — пробормотал он. Гроувс покачал головой и снова стал терпеливо объяснять. «Мистер Мейсон, вы упорно не желаете меня слушать. Нас не интересуют ни ваши мысли, ни ваша философия». Нас интересует кое-что в ваших рассказах, где речь идет о секретном правительственном агенте. «Как там зовут этого вашего парня?» «Дэн Девлин», — с готовностью подсказал Кэри Кэррию. «Вот-вот, Дэн Девлин. Этот мистер Девлин, лавкач, хоть куда? Я сказал бы, что за всю его короткую карьеру ему довелось повидать куда больше, чем мне за все годы службы агентом ФБР. Благодарю вас». Короче говоря, мистер Мейсон, этот ваш Девлин знает о государственных тайнах куда больше, чем мы сами. Неужели? Да. Например, в одном из последних ваших рассказов он у вас срывает все планы вражеского шпиона, который собирался выкрасть чертежи атомной бомбы? Насколько я помню, ему удается таки завлечь шпиона в западню, схватить его и вернуть украденные документы. А затем, мистер Мейсон,. Вы раскрываете содержание документов, заставив вашего героя читать их. И таким образом даете возможности читателям узнать, о чем идет речь. Документы излагаются очень подробно. Вы, например, подчеркиваете, что для создания критической массы необходимо 22,7 фунта урана-235. Называете материалы, из которых сделана оболочка бомбы. Подробно излагаете конструкцию взрывного устройства. а затем сообщайте о ее разрушительной силе на определенном участке». «Ну, разумеется», — радостно сказал Кэрри Кэррию и кивнул на полки, набитые книгами. «Я всегда провожу самые тщательные исследования». «Это сведения, не подлежащие огласке», — сказал агент. «Или, вернее, они не подлежали огласке, пока вы не написали обо всем этом». Казалось, он и сам был огорчён. «Изыскания, подкрепленные подлинными документами, всегда придают достоверность», — с гордостью пояснил Кэрью. «Очевидно, вы меня не поняли. Я сказал, что эти сведения не подлежат огласке. Они засекречены». Генри посмотрел на него. «Что засекречено?» «Подробные данные о бомбе, которые вы опубликовали в своем рассказе». «Вздор», — сказал писатель. Второй агент подался в кресле вперед, внимательно вглядываясь в Мейсона. Это не вздор. Как вы это объясняете? Кто такой? – спросил Генри. Кларк, рявкнул тот. «Си-ай-си». А это еще что такое? – поинтересовался Генри. Вам следовало бы знать, – ответил недовольно нахмурившись Кларк. Этот ваш Девлин работает на нас. «А, вы имеете в виду это? Служба контрразведки? Черт побери! Я вижу, вы времени зря не теряете. Так вам понравились мои рассказы?» «Мы прочли их очень внимательно». «Ну, так как же?» «Вы о чем? Каким образом вам достались секретные сведения об атомной бомбе, которые вы опубликовали? В результате научных изысканий я же уже говорил вам. Скажите это кому-нибудь другому». Они нигде не были опубликованы». Генри торжествующе выпрямился. «Вот тут-то вы и ошибаетесь. Были?» «Нет, не были». «Были?» — он сделал драматический жест рукой. «Вот здесь!» Его торжествующий палец указал на энциклопедию. Эта энциклопедия была его гордостью и отрадой, поистине золотоносным источником информации по любому вопросу. Не раз она приходила ему на помощь, когда надо было создавать достоверный фон, экзотическую атмосферу, в нее находил краткие сведения, неизвестные до то ли даты и факты. Эта необычайная энциклопедия давно уже окупила себя, давая ему материал для многих его рассказов. Агент CIC взглянул на энциклопедию лишь для того, чтобы убедиться, что она существует. Вы бы лучше подыскали себе более веское алиби. Карикерью бросил на него презрительный взгляд. Я не понимаю, как могли вас взять в контрразведку. К разумному выводу можно прийти только тогда, когда проанализируешь все доказательства. Дэн Девлин живет, следуя этому правилу. Между нами, говоря, приятель Дэну Девлину недолго жить осталось. Так откуда же вам известны секретные данные? «Вон оттуда!» — чуть не закричал Генри. «Ну ладно, давайте, показывайте и покончим с этим». Вмешался Гроувс, который уже утратил остатки вежливости. «Нас также интересует все, что касается ракет». Кэрри оживился. «Да, это мой рассказ «Белые пески», одна из самых лучших моих вещей. Вот в этом-то рассказе вражеский шпион и задал Девлину перцу». Гроувс утомленно сказал. «Да, в этом-то рассказе, благодаря стычкам между вражеским шпионом и Деном Девлином, всплыли наружу многие тайны, где вы раздобыли секретные сведения о составе топлива, необходимого для запуска ракеты, где взяли сведения о высоте ее полета, а также о метеорологических данных, получаемых ракетой в полете, и как узнали о сплавах, из которых сделана ракета, и о технологических методах ее конструирования». Как вам удалось узнать точную дату запуска ракеты и сколько времени она находилась в полете, а также место ее приземления и какую часть ее удалось восстановить?» Кэрью небрежно указал на энциклопедию, лицо его ясно выдавало его мнение о правительственных агентах. Кларк перелистывал страницы первого тома, приближаясь к разделу «Атом». Генри, ухмыляясь, следил за ним. Наконец Кларк дошел до раздела «Атом», перелистал еще несколько страниц до раздела «Атомная энергия» и, откинувшись на стуле, принялся читать. В комнате было тихо, и только одинокая муха жужжала у окна, тщетно пытаясь найти выход. Генри оглядел свой небольшой кабинет, многочисленные книжные полки, с нежностью созерцая ящики для картотеки, и сердце его преисполнилось гордости. Его ящики для картотеки были заполнены уже опубликованными рассказами и черновыми набросками произведений, которые только и ожидали того, чтобы их отшлифовали и отправили в издательство. На книжных полках было много ценных справочных изданий. В тех редких случаях, когда его приглашали прочитать лекцию в женском клубе или на встречах студентов с писателями, он любил говорить, что преуспевающий писатель — это писатель, книги которого охотно читают. Лучше всего было бы внушить этим молодым, жадным до всего умам, что путь к литературной славе — путь далеко не гладкий и не легкий. «Тот, кто пишет, должен... Вот оно!» Испуганный возглас Кларка ворвался в его мысли — и нарушил молчание, царившее в комнате. «Вот оно!» «Конечно!» — просто и с достоинством сказал Кэрри Кэррию. «Достоверность! Вот краеугольный камень подлинной билетристики!» «Что?» — спросил недоверчивый Гроус. «Ну, все как есть, каждое проклятое слово», — заявил Кларк, «Точь — точь-в-точь. «Ну уж, полноте...» Слабо запротестовал Кэрью. «Я не плагиатор, я всегда переписываю тот материал, который служит не источником. «Но этого не может быть. Это же не было опубликовано». «Было?» — повторил Генри. «Это невозможно. Не может быть, чтобы это появилось в печати». «Может?» — сказал Генри. «Здесь что-то не так. Какое-то ужасное недоразумение». «Вы сами в этом виноваты?» — сказал Генри. Гроувс потянулся за Томом и чуть не вырвал его из рук своего спутника. Кларк повернулся к книжному шкафу и стал быстро просматривать корешки книг, перебирая алфавитные индексы. Он искал сведения о ракетах, особенно о тех новых, которые были запущены с белых песков в Нью-Мехико. «Том-29», — с готовностью подсказал Генри. Кларк пробормотал что-то в знак благодарности и резким движением потянулся за книгой. Снова воцарилась тишина, и время от времени раздавались ошеломленные недоверчивые возгласы. Гроуф с тем временем прочитал статью об атомной энергии и изумленно уставился на обои. Там было напечатано краткое содержание миллионов секретных сведений, тщательно оберегаемых от постороннего взгляда в заперти в подвалах Вашингтона. Это было Невероятно. Он взглянул на Кларка, сидевшего напротив, и увидел точно такое же выражение на его лице. Кларк только что окончил читать еще один краткий отчет об экспериментальных ракетах на белых песках, информация о которых, как предполагалось, была известна только белым пескам до да Вашингтону. Поражаясь, Гроувс перевернул том и уставился на корешок. Энциклопедия была издана старинной и уважаемой нью-йоркской фирмой. «А что ещё натворил ваш Дэн Девлин?» — спросил он ошеломленно. «Что вам еще стало известно?» «Ну, — скромно сказал Кэрри Кэррю, — еще было приключение с атомной пушкой и скверное дело с ручными плутониевыми гранатами. И сейчас один из журналов готовит к печати мой самый последний рассказ о биологической войне». «Вражеский шпион проникает в Денвер!» Недоверчивый Кларк оборвал его. «И об этом тоже здесь есть?» Генри утвердительно кивнул. «Я полагаю, в томе третьем». «Не может быть». «Да», — уверил его Генри. Гроув, казалось, снова обрел способность здраво мыслить. «Где вы приобрели эту энциклопедию? У разносчика? Разносчика?» «Да, здесь вечно кто-нибудь останавливается, мешай мне работать. Дверной звонок испорчен, но не совсем, но он все же тренькает, дзинь-дзинь, как вы видите. Это уже действует мне на нервы. И только однажды на прошлой неделе я не обратил на это внимания, потому что у дверей остановилась симпатичная девушка, продающая котелки и сковородки, и я сказал ей... «Что?» «Разносчик книг», — нетерпеливо повторил Гроувс. «Да, конечно, разносчик». Я над чем-то работал, и звонок у двери задребежал, день-день. И там стоял он. Я после не раскаивался, потому что это хорошее издание, и оно мне нужно. 65 долларов. 65 долларов. Кларк схватился за голову. Более десяти лет работы, и все это за 65 долларов? Что это с ним? спросил Генри. Гроувс посмотрел на Генри Мейсона как на младенца. «Он расстроен», — объяснил он отчетливо и медленно. «Для него это несчастье. Он секретный агент Соединенных Штатов. В течение десяти лет или даже более того он и сотни других таких же агентов долго и упорно работали, чтобы сохранить наши военные тайны в секрете, чтобы сделать их недоступными для тех, кто сует свой нос не в свои дела». А вы покупаете комплект книг стоимостью 65 долларов, который позволяет вашему Дэну Девлину раскрыть все это. Грубо говоря, теперь он рассекречен. Генри внимательно посмотрел на склоненную голову второго агента и произнес: О, -о, -о. а теперь слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об этом разносчике. Мне надо, чтобы вы подробно описали его и повторили все, что он вам говорил. Я хочу знать все». «Зачем?» «Потому что, возможно, еще не слишком поздно. Если было распродано всего лишь несколько тысяч экземпляров этой энциклопедии, то мы можем собрать их и сжечь». «Вы полагаете, я могу помнить о случайной сделке, которую заключил год назад?» — раздраженно спросил Генри. «Вы занятный собеседник», — сказал Гроувс. Запрещенный удар попал в цель. «Конечно», — сказал Генри. Но дайте мне минутку подумать». Он закрыл глаза и притронулся к векам кончиками пальцев. Это было так. Звонок у входной двери привычно продребежал дзинь-дзинь. Генри, поморщившись, взглянул на лежавшие перед ним гранки, повернулся в кресле и посмотрел в окно. Опять ему помешали. Если так будет продолжаться, он к завтрашнему не закончит править гранки, и это будет означать, что книга его не будет вовремя отпечатана, переплетена, сдана на склад и не попадет к рождественской распродаже. А вдобавок ко всем этим неприятностям, мисс Уинстон из издательства напишет ему язвительное письмо. Генри вздохнул, отодвинул в сторону Гранки, встал из-за стола и прошел через соседнюю комнату к двери. Открыв ее, он увидел пожилого, весело улыбавшегося джентльмена с моржовыми усами. — О, доброе утро, мистер Керрио! Доброе утро! Доброе утро! Сегодня прекрасный день для творчества, не так ли? И как же продвигается ваша работа? «Ну, пожалуй, неплохо», — ответил Кэрри Керью. «Но мне ничего не нужно». «Мистер Керью. как вы можете так говорить? Никто не может похвастаться, что его произведение охотно читает публика или что он хорошо осведомлен обо всем, если у него нет солидных знаний в области сокровищницы мировой литературы, знаний, накопленных веками». «Мистер Керью. «Человеку с вашей репутацией просто немыслимо обойтись без вот этого». Кэрри Кэрри смотрел на моржовые усы, которые подпрыгивали, когда мужчина говорил. «Без чего?» «Мистер Кэрри, я ожидал вашего вопроса. Это свидетельствует о том, что вы человек проницательный, человек пытливого и ищущего ума, который старается найти правду и свет в чуждом, темном и невежественном мире». «Мистер Кэррю, вы вполне можете гордиться своими передовыми взглядами». Престарелый джентльмен все говорил и говорил, скорбя об отсталых путях, которыми идет внешний мир, и громко восхищаясь необычайностью силы и света личности Кэрри Кэррю. Усы стремительно шевелились, и старый джентльмен сам был весь как стремительный поток». «Вам, сэр, просто необходимо иметь один экземпляр». «Один экземпляр чего?» — повторил Генри. «Современной и новейший энциклопедии мира, состоящей всего лишь из 36 великолепнейших томов. Сокровищница знаний, умная и всеобъемлющая, раскрывающая мир прошлого и настоящего». К счастью, у меня в руках оказался первый том. Обратите внимание на превосходный переплет и на изящное золотое тиснение. А теперь давайте перелистаем несколько страниц, чтобы вы могли увидеть богатейшую технику печати и качество бумаги. Можно гарантировать мистер Керю, что эта энциклопедия переживет вас и ваших детей». «Я даже не женат», — сказал ему Генри. «Человек вашего литературного дарования просто-таки не может обойтись без нее». «И сколько она стоит?» — осторожно спросил Генри. «Всего лишь шестьдесят семь долларов пятьдесят центов. Удачная сделка, редкая в наше время растущих цен и дряной продукции». Генри потрогал на ощупь Том. «Это новое издание?» — внезапно спросил он. «Устаревшее мне не нужно». «Новое! Дорогой мистер Кэрью, посмотрите-ка на вот это!» И разносчик, раскрыв переплет, перелистал страницу другую и остановился на цветном фронтисписе. Он повернул книгу так, чтобы Генри мог видеть ее. На прекрасном литографическом портрете в четыре краски был изображен красивый представительный мужчина, а надпись внизу гласила «Двайт Д. Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов». 1952 год. «Ну что же», — согласился Генри, — «это достаточно новое издание». Его намётанный глаз пробежал титульный лист, отмечая шрифт и макет книги, фамилии нескольких редакторов и издателя и остановился, наконец, на дате подписи в печать. Его взгляд привлекли римские цифры, и он снова вернулся к ним, чтобы прочесть их еще раз медленнее. «Ага!» — ликующе закричал он прямо в лицо продавца. «Ошибка?» «Нет». Моржовые усы подскочили высоко вверх. «Да? Уж я-то умею читать римские цифры. Посмотрите-ка вот на это. МС, МЛВ. Ясное дело, типографская ошибка. Корректор был не очень-то внимателен». «Боже мой! Боже мой!» — сказал продавец. «Ай-яй-яй, мистер Кэррио, меня так огорчает этот изъян в моем товаре! Я просто вынужден сделать скидку! Шестьдесят долларов!» Генри усмехнулся про себя, полагая, что совершил удачную сделку. «Беру!» Старый джентльмен выбежал к машине, стоявшей у обочины тротуара, и возвратился с остальными тридцатью пятью томами. Он принял от Генри чек, бодро попрощался с ним и уехал. Генри тотчас забыл об ожидавших его гранках, сел и принялся перелистывать тома еще сведения, которые он смог бы использовать для Дэна Девлина. «Вот и все, что я могу сообщить вам», — сказал он Гроувзу. Выслушав рассказ, Гроувз открыл первый том, там, где был литографский портрет и титульный лист. Затем он внимательно просмотрел предисловие от автора. «А что означает MCMLV? Почему вы считаете, что это ошибка?» Генри наклонился через его плечо. «MCM 1900 — это первое «М» обозначает одну тысячу, тогда как последующие «СМ» обозначают 900. Из тысячи надо вычесть 100. Если бы «С» следовало за «М», то это обозначало бы 1000 плюс 100». «Итак, 1900, буква «Л» — это 50, а v, 5, 1955. Это, конечно, следовало бы читать как 1953. В другом конце комнаты Кларк лихорадочно хватал Томас полки, рассматривая дату выпуска каждого из них. Через некоторое время он поднял голову. «У них у всех одна дата». «Конечно», — согласился Генри. «Мне поэтому и сделали скидку на 2,50». Он подумал немного, потом добавил. «Энциклопедия разочаровала меня только в одном отношении. В ней ничего нет о космической станции». Кларк вдруг резко обернулся. «Космической станции?» «Да, представьте. В прошлую войну у Германии были чертежи космической площадки, которую можно подвесить в небе на высоте в тысячу миль». После войны Соединенные Штаты захватили чертежи, в журналах появилось множество всяческих рассуждений о космических станциях, рисунков и всего такого прочего. Некоторые считают, что это будет заправочная станция для ракет, идущих к Луне, а другие утверждают, что это будет военный наблюдательный пост, вращающийся вокруг Земли. Мне пришло в голову, что Дэну Девлину это могло бы пригодиться. «И во всех томах ничего нет об этом», — озабоченно спросил Кларк. Ничего о космической станции. Ни слова, поистине полное разочарование. Кларк взглянул на Гроувза, прикрыл глаза и вздохнул. Сомневаться не приходилось. Он совершенно явно благодарил Бога. Открыв глаза, он обратился к Генри с просьбой: Я могу воспользоваться вашим телефоном. Вон там, указал тот. Генри и Гроуз молчали, пока он говорил. Им ничего и не оставалось другого, так как аппарат был слишком близко. Кларк вызвал свое управление в Вашингтоне и подробно доложил обстановку. Держа Том в руке, он прочел вслух титульный лист, а затем рассказал о типографской ошибке, о секретных сведениях в энциклопедии и о том, как Дэн Девлин свободно воспользовался всем этим, чтобы выиграть множество вымышленных сражений со вражеским шпионом. Затем последовало долгое молчание. Кларк ожидал, поигрывая телефонной трубкой, поглядывал в окно, то и дело поворачиваясь, чтобы видеть этих двоих, наблюдавших за ним. «Они звонят в Нью-Йорк, чтобы связаться с издателем», — пояснил он Гроузу. Гроуз кивнул, и молчание воцарилось снова. Через несколько минут далекий голос опять заговорил, и агент службы контрразведки взорвался. «Но «Ну уж это слишком! Я держу его в руках!» Голос в трубке продолжал что-то быстро трещать. «Да, здесь, со мной! Могу это подтвердить! 36 томов!» Он послушал еще немного, и лицо его побагровело. Наконец он сдавленно произнес: «Да, сэр!» и повесил трубку. Гроувс выжидающе смотрел на него. «Такого издания не существует», — сказал Кларк, махнув рукой в сторону книжной полки. Нью-Йоркский издатель еще не выпустил его. «Чепуха!» — воскликнул Генри. Кларк пронзительно взглянул на писателя. Издатель сказал, что он с 1949 года не издавал этой энциклопедии. Далее он заявил, что они предполагают выпуск нового издания примерно через два года, ожидая разрешения Вашингтона на печатание некоторых материалов. Короче, если Вашингтон найдет, что новое издание необходимо, то они будут печатать. 65 долларов, напомнил ему Генри, указывая на разбросанные книги. Я пользуюсь ими уже несколько месяцев. Да. Кларк вытащил бумажник и тщательно отсчитал 65 долларов. Деньги он передал писателю. Мне нужна будет расписка. За что это? За энциклопедию, которой не существует. «Мне приказано конфисковать книги». «Вы не сделаете этого». «Я как раз это и делаю». «Расписку, пожалуйста». «Но мне нужна эта энциклопедия». «Вы можете купить другую в городе», — заметил Кларк, а затем добавил резко. «Только на сей раз покупайте такую, которая уже существует, которая была издана несколько лет назад». Он наклонился и принялся подбирать книги. Гроувс вскочил, чтобы помочь ему. Генри следил за ними. Внезапно он огрызнулся. «Лягавы!» Те продолжили возиться со своей добычей. Звонок у двери издал привычное «дзинь-дзинь». Генри прервал фразу и размышлял о том, что следует заглушить дребезжание звонка трепьём, дабы прекратили ему надоедать. За последние несколько дней ему было трудно работать без привычных книг, которые так воодушевляли его. И сейчас Дэн Девлин как раз оказался замешан в это дело с фальшивомонетчиками, которые выеденного яйца-то не стоило. Он заворчал вслух и, оттолкнув стул, прошел к двери. Блестящая новая машина стояла у обочины тротуара, машины, каких он еще до сих пор не встречал. Она была похожа на те экспериментальные модели, которые встретишь лишь на автомобильных выставках. Машина будущего. Машина была очень приземистая, сверкающая и какая-то даже футуристическая. Он взирал на нее с изумлением. Голос где-то пониже уровня его глаз пропел радостное приветствие. «А, доброе утро, мистер Кэрью, доброе утро, доброе утро!» «Неплохой денёк для творческой работы, не правда ли? И как же идут дела?» Кэрри перевёл взгляд с необыкновенной машины на престарелого джентльмена с моржовыми усами. «Скверно», — сказал он, — «я лишился своей энциклопедии и, следовательно, лишился источника вдохновения». «Да неужели, сэр?» — воскликнул старый джентльмен. «Какая удача, что я оказался здесь!» По счастливой случайности у меня как раз в руке первый том наиновейшего издания, только что вышедшего из печати. Пощупайте сами великолепное качество обложки. Посмотрите, пожалуйста, какая плотная белая бумага и какой крупный, удобный для чтения шрифт. Уверяю вас, мистер Кэррио, это новое издание превзойдет во всех отношениях все другие энциклопедии. «В нем вы точно найдете новейшие достижения науки и техники со всего мира, и при том совсем даром, всего лишь 67 долларов 50 центов». Генри пристально смотрел на него. «А в нем есть что-нибудь о космической площадке?» «Конечно же, конечно, дорогой сэр, самый новейший и исчерпывающие сведения о предмете, плюс, конечно, смежные области. Это новейшее издание, по своим данным, ушло на годы вперед по сравнению со всеми остальными выпусками. Но погодите немного, и вы сами в этом убедитесь». Старый джентльмен повернулся и поспешил к блестящей новой машине. Он извлек из багажника комплект энциклопедии и в три приема перенес все 36 томов к двери. Предлагаю вашему самому тщательному вниманию, мистер Керю. Человеку вашего необычайного интеллекта нужно только самое лучшее. Кэри Керю нагнулся, взял том социология судеты и, быстро листая, стал отыскивать так нужные ему сведения. Глаза его широко раскрылись от восторга. Это было именно то, что надо. Три с половиной столбца о космических станциях, космических площадках, орбитах, военные характеристики и тому подобное. «Беру!» — тут же заявил он. «Вы удивительно понимаете толк в вещах!» — сказал разносчик. Тут у Генри где-то в глубине сознания быстро промелькнула запоздалая мысль. и он вернулся к титульному листу, чтобы прочитать дату выпуска издания. Он поднял укоризненный взгляд на старого джентльмена, и ему захотелось погрозить ему пальцем. «Ай-яй-яй», — сказал он, — «та же самая ошибка?» «В самом деле?» — спросил разносчик. Он внимательно рассматривал неприятную дату. «Это весьма прискорбно. М.С., М.Л.В., Ай-Ай», — прочел вслух Кэрри. «Это обозначает 1957. Ваши корректоры не очень-то внимательны». «Меня восхищают ваши обширные знания, сэр», — сказал разносчик. «Ум ваш столь же остр, как и зрение. А что, если я снижу цену на два с половиной доллара?» «Беру», — повторил Генри и выписал чек. Он внес за порог все 36 томов, а затем постоял немного на крыльце, наблюдая, как отъезжает старый джентльмен. Это была поистине эффектная машина, нечто такое, чего не увидишь на улицах еще лет пять или десять. Генри выбрал один из драгоценных томов и удалился в кабинет. Он вынул из машинки рассказ о фальшивомонетчиках и швырнул его в корзину для бумаг. Откинувшись в кресле, он принялся читать сведения о космической станции. Судя по статье, космическая станция уже существует. Кэрри Кэрью мысленно начал сочинять рассказ. Ден Девлин опять шел по следу.